Глава 14. Еще возле выхода из поместья меня взяли в коробочку люди из «Гнева Государева», которых тут же разогнали наши дружинники во главе с Боровым. Вот таким двойным охранением меня и повели к месту проведения конференции. А проводить ее решили на лугу восточнее поместья. Там собрали небольшую трибуну и сколотили множество лавок на скорую руку. Сейчас на этих лавках уже сидело охренеть сколько журналистов. Десятки видеокамер, сотни фотоаппаратов и еще больше заинтересованных лиц, внимательно следящих за пока еще пустующей трибуной. Мой эскорт провел меня мимо толпы журналистов, стараясь прикрыть от посторонних взглядов. Честно говоря, чувствовал я себя очень неуютно. Не привык, чтобы вот так охраняли меня. Но хорошо, что это было всего лишь на несколько минут. За самой трибуной народу было не меньше, чем перед ней. Меня быстро взяли в оборот гримеры, усадили в стул и начали что-то делать с моим лицом. Мне же оставалось лишь сидеть смирно и терпеть все эти издевательства. «Готов?» – спросил у меня подошедший отец. «Вы с Дашей должны будете выйти, как только Коля объявит о том, что у него есть еще одна дочь. Но об этом вам еще обязательно сообщат». Сама Даша нашлась недалеко от меня. Вокруг нее собралась толпа стилистов и гримеров в несколько раз больше моей, которые вносили последние штрихи в ее образ. М да, По-любому мама разговаривала с этими людьми, и они решили сыграть на контрасте. Если я был в ярко-красном костюме, естественно, символизирующий дар крови, то Дашу одели в белоснежное, спадающее до земли платье, которое отлично подчеркивало ее фигуру. Глубокое декольте наверняка привлечет мужскую часть аудитории, и после сегодняшнего появления Даша очень быстро станет объектом воздыхания мужской половины империи. Самое главное, чтобы не начали появляться гаврики наподобие Гагарина, ведь пока я буду Дашиным охранителем, именно мне придется разбираться с ними. Стилисты сделали Даше шикарную прическу, вставив в волосы множество белых цветов, что еще сильнее играло на нашем с ней контрасте. Кровавый ворон и белая дева. Прям баньши какая-то. Не знаю почему, но именно это сравнение пришло мне в голову при виде девушки. Образ вестника смерти просто идеально подходит к ее дару призрачных погонщиков. Цветы в Дашиной прическе очень понравились пчелам, которые кружили вокруг новоиспеченной великой княжны. Их даже пришлось прогонять одному из стилистов, довольно слабому в плане дара, воздушнику. Причем делать это ему пришлось несколько раз. Полосатые любители цветов каждый раз неизменно возвращались к прическе Даши. Сейчас бы нам очень помог любой, даже самый слабый член рода Мичуриных, чей дар помогал им управлять животными. Но таковых под рукой не имелось. Поэтому пришлось воздушнику постоянно быть на чеку. Ему предложили просто сжечь пчел. Тут также имелось несколько владеющих аспектом огня. Но стилист запретил использовать открытый огонь рядом с Дашей, заявив, что сейчас на ее голове столько разных фиксирующих средств, что она вспыхнет, как спичка. Сам император был одет в военный мундир. Хотя, наверное, эта одежда лучше всего подходит для того, чтобы сообщать новости о появлении в империи сразу нескольких иностранных кланов. А еще это очень хорошая демонстрация намерений императора кубанским кланам. Хотя я до сих пор не понимаю, зачем императору заранее всех оповещать об этом? Просто взяли и напали, пока никто не ожидает и еще не успел подготовиться. Вы выходите сразу после слов императора о появлении в империи Второй Великой Княжны. Сказал нам руководитель пресс-службы императора Владислав Листьев. «Дарья Романовна, вставьте, пожалуйста, этот наушник в любое ваше ухо. Когда придет время, я начну зачитывать в него вашу речь. От вас потребуется только повторить все за мной. И самое главное, не нервничайте. Хотя большинство этих стервятников и прикормлено, но, увидев вашу растерянность, они не применят ею воспользоваться и постараться клюнуть посильнее». Даша даже опешила от такого напора листьева. Одна из пчел тут же воспользовалась растерянностью девушки и уселась ей на лицо. Но стилист не спал, моментально убрав пчелу. «Даже думать не хочу, что будет, когда мы поднимемся на трибуну, и стилист не сможет отгонять от Даши пчел». Наверняка Даша видела пресс-секретаря императора уже множество раз по телевизору. А по-другому просто и не может быть. Лично император общается с журналистами только во время очень значимых событий. А все остальное время за него это делает именно Листьев. Сергей Михайлович, ваша роль очень простая. стойте за спиной великой княжны и ничего больше. Журналисты проинструктированы, что вам не стоит задавать вопросов. Ну, прям камень с души свалился. Мне досталась роль безмолвного статиста, чему я был очень рад. Тем временем пресс-конференция началась, и император начал вещать по поводу афганских беженцев и представил всем Курмангалиева Алишера Абишевича как главу объединенных газнизских кланов. А вот коллекционера я как-то и не заметил, хотя это и неудивительно, народу здесь собралось очень много. Курмангалиев тоже толкнул речь, насквозь пропитанную благодарностью империи и особенно императору, что едва не заставило меня заржать в голос. Просто я представлял себе, как корчится Курмангалиев при каждом слове этой речи, которую ему наверняка также диктовал один из помощников Листьева. Как только он закончил свою речь, журналистка и братья просто взорвалась сотнями вопросов, на которые император вместе с коллекционером отвечали практически час. Даша уже вся измаялась, но любопытство брало свое. Она так же, как и все собравшиеся сегодня на этом лугу, следили за обилием вопросов, на которые император отвечал даже не задумываясь. После такого ни одна скотина не посмеет сказать, что он не в теме и лишь говорит заранее подготовленный текст. И вот когда последний вопрос прозвучал, а император дал на него ответ, он попросил минуточку внимания, что вызвало очередную волну любопытства у журналистов, и они моментально замолчали, вернувшись на свои места. Для начала император поблагодарил Курмангалиева и отпустил его заниматься делами объединенных кланов. Нам велели приготовиться. Позвольте вам представить ту, кого я скрывал от общественности долгие восемнадцать лет. Оказывается, Даша уже совершеннолетняя, хотя я при нашей первой встрече подумал, что она, возможно, даже младше меня. Ваш выход, подсказал нам Листьев. Даша глубоко вздохнула и пошла на трибуну, а следом за ней пошел и я, отмахиваясь от очередной пчелы. Моя вторая дочь — великая княжна Дарья Романовна Романова. В этот момент мы с Дашей уже вышли. Она встала рядом с императором, а я остановился за ее спиной. Кругом царила оглушительная тишина, словно император воспользовался своим даром. Но это было не так. Просто все охренели от услышанного. Еще бы! Тайный ребенок императора, которого он скрывал ото всех 18 лет. Да о таком даже подумать никто не мог. Настоящий индийский сериал, мать его. Дабы ни у кого не возникло подозрений, что Дарья действительно моя дочь, мы проведем небольшую демонстрацию. Даша, можешь начинать. Нарушил тишину император. После чего он оставил девочку одну, а сам отошел, увлекая меня за собой. «Будь готов в случае чего накинуть защиту. Даша еще очень плохо управляется с этой техникой», — шепнул мне на ухо император. «Что же они такого удумали? Какая еще техника? Разве это не должен быть призыв предка?» «Что-то мне стало не по себе. Как бы Даша не поубивала журналистов». хотя об этом император тоже позаботился. Я увидел, как перед рядами журналистов встали несколько человек в форме гнева государева. Перед ними на секунду промелькнула едва различимая пелена защитного поля. Оно было в несколько раз слабее поля, создаваемой Рухией, но от выброса силы Даши вполне должно будет защитить всех собравшихся на пресс-конференции журналистов, которые вдоволь сильно занервничали, После того, как между ними и трибуной возникло силовое поле. Как только щитовики выполнили свою задачу, Даша сделала шаг вперед, и ее тело тут же окутала призрачная дымка. Поднялся пронизывающий до костей ветер и стихли абсолютно все звуки. Я даже не слышал, как стучит кровь у меня в висках, хотя этот звук единственный, который остается со мной, даже если я оглохну. Его я слышу даром, а не ушами. Но сейчас. Исчезла даже такая возможность. В том месте, где стояла Даша, на трибуну упала с десяток мертвых пчел, пара из которых были крупнее своих сородичей и имели более яркую окраску. В принципе, вот и отличный способ избавиться от настырных насекомых. Сколько же Даша зачерпнула силы. Не переборщила бы. А то не выйдет демонстрация. Но Даша, похоже, отлично знала, что делает. Она сделала еще шаг вперед. Оказавшись буквально на самом краю трибуны. Но не остановилась на этом, сделав еще пару шагов и зависнув в воздухе. Этот трюк я уже видел в исполнении императора во время нападения предателей. Там он не проваливался в созданную Бинкендорфом ловушку, оставшись парить над ней. А Даша сейчас просто парила в паре метров над землей. Но это было еще не все. Она развела руки в стороны и начала медленно сводить их вместе. Словно кто-то мешал ей это сделать. Журналисты наконец опомнились, и в один миг на Дашу обрушились сотни вспышек. Но великая княжна даже не обратила на них внимания, продолжая создавать свою технику. Когда расстояние между ладонями сократилось до пары десятков сантиметров, Даша, неожиданно для всех, включая меня, хлопнула, выбивая из ладонь целый сноп призрачных искр. а во все стороны от нее понеслась звуковая волна. После оглушительной тишины казалось, что она разрывает барабанные перепонки. Но это было далеко не все. Этот хлопок породил настоящую призрачную волну, которая состояла из множества человеческих фигур, которые двинулись в сторону журналистов. Некоторые из них выходили из общего строя и отправлялись по своим делам. Но подавляющее большинство медленно и уверенно двинулось вперед. Подобного журналисты уже не выдержали и попытались броситься на утек. Вот только я заметил за их спинами появление Рухии, которая в одиночку смогла поставить защиту в несколько раз лучше и больше, чем это сделали бойцы гнева. «Какого хера?» – выругался император и потянулся к силе, но он уже опоздал. Созданная Дашей техника уже достигла первых рядов журналистов, породив настоящую панику в их рядах. Напуганные до да усрачки люди бросились бежать, опрокидывая лавки и совершенно не обращая внимания на упавших. Они бежали прямо по ним. Но люди наткнулись на непреодолимую преграду, и их все же накрыла эта призрачная лавина. На моих глазах несколько человек моментально посидели, А пара десятков самых слабых и вовсе упали замертво. Что было с теми, по ком пробежалась толпа, я не знал. Главное было то, что большинство камер не прекращали съемку. Это одна из очень полезных черт журналистов – продолжать снимать, что бы ни случилось. Вот и сейчас происходило то же самое. Выпустив призрачную волну, Даша дождалась, пока она достигнет цели и отпустила силу, тут же устремившись вниз. После этой демонстрации она очень сильно побледнела. Вот же дура! Наверняка истратила все силы. Мне пришлось сжечь практически все запасы крови, чтобы успеть поймать ее. Не хватало еще, чтобы моя подопечная разбилась еще до того, как я, так сказать, вступлю в должность. «Ха! Твой отец проспорил мне червонец!» заявил император, когда я вместе с Дашей поднялся обратно на трибуну. «А с тобой мы поговорим позже». Обратился уже к Даше мгновенно помрачневший император. «Ты еще не готова к этой технике». «Блин, как маленькие дети!» «И на что же вы спорили?» Спросил я, внимательно следя за тем, как перепуганные до смерти журналисты постепенно начинают приходить в себя, и в их глазах начинает разгораться любопытство, которое они сейчас и выплеснут на нас в полной мере. Им даже не мешает то, что несколько их коллег погибли. Впрочем, погибших быстро начали убирать бойцы из гнева, словно это было их рядовое задание. Наверняка император выплатит семьям погибших компенсацию, которой хватит, чтобы прожить небедствуя несколько лет. Зато демонстрация вышла просто феноменальная. Теперь ни одна собака не посмеет разъявить пасть и заявить, что Даша – подстава, которая для чего-то понадобилась императору. Дар невозможно подделать. А спорили отец с императором по поводу того, что Даша по-любому окажется висеть у меня на шее. Отец сказал, что этого не случится. А император был уверен в противоположном. Просто он заранее все запланировал и знал, что я не дам Даше упасть. Правда, она должна была применить технику призыва предков. Но и там Даша выложилась бы по полной. Но отцу его слова я обязательно передам. Уставшая Даша присела на один из стульев, которые и предназначались для нас, и начала смотреть с отсутствующим взглядом в быстро растущую толпу. Над ее головой я увидел очередную полосатую пакость, очень яркой окраски, словно она состояла из огня. Причем эта пчела оказалась раза в три крупнее своих предшественниц, этакий халк пчелиного мира. Но эту пчелу совершенно не интересовали цветы, Она как-то очень странно начала кружить вокруг Дашиной головы, постепенно сокращая радиус своих кругов. Это заметили уже абсолютно все. Ну ладно, раз я охранитель, спасу свою подопечную от полосатой жужели и сделаю это максимально эффектно. Заключив пчелу в кровавый шар, я сжал его изо всех сил. Но вместо того, чтобы разлететься кровавыми брызгами, шар выплеснул из себя огненное море, Мгновенно поглотившее нас. И что спрашивается, мне мешало взять каплю крови у Насти? Подумал я, когда оказался в формации второго шанса. Отдал бы ее сейчас до да Яни на анализ, может, ей удалось бы помочь. Как ни странно, но по глазам не бил яркий свет, как это обычно было, поэтому я позволил себе полежать немного и подумать над тем, что вообще это было. Что это за пчела такая? Я совершенно не сомневаюсь, что это было покушение. Только каким образом нашим врагам удалось запихнуть в пчелу инферно? Одну из сильнейших техник аспекта огня. А в том, что это было именно инферно, я не сомневался. Я уже видел эту технику в исполнении Дмитрия Рыжова, архигранда огневика. Два года назад в филиале императорского турнира «Одаренных» он использовал эту технику против Маргариты Филипповой, архигранда световика. В том бою выиграла именно женщина, даже несмотря на то, что она была слабее своего противника. «Сергей, поднимайся!» раздался голос Даяны, заставив меня прервать размышления. Я открыл глаза и даже сперва не поверил, что нахожусь в формации второго шанса. Безупречная белизна сменилась тусклой серостью, которая к тому же периодически мигала, словно испорченная лампа. Что тут случилось? спросил я, поднимаясь с кровати. Срочно возвращайся обратно. Не задавай вопросов. Когда появится возможность, я тебе обязательно все объясню. Воспользуйся кнопкой. Сама я сейчас не в состоянии отправить тебя Обратно. Голос Даяны постоянно прерывался. Так обычно бывает, когда разговариваешь с кем-нибудь по телефону и начинает пропадать сигнал сотовой сети. В голове моментально возникло множество вопросов, но вид формации и постоянно прерывающийся голос Даяны дали мне ясно понять, что нужно срочно убираться отсюда. Произошло что-то очень плохое. Нажав на красную кнопку, я вновь оказался перед трибуной, рядом с Дашей и листивым. Как раз в этот момент император благодарил Курмангалиева и сейчас должен начать представлять Дашу. Я тут же заметил пчелу, крутящуюся над девушкой. Это была обычная пчела, и от нее избавился стилист. Я сейчас должен схватить девчонку в охапку и кинуться в поместье, по дороге уничтожая всех насекомых еще задолго до того, как они окажутся рядом. Но в таком случае под ударом окажется император. Да и есть вероятность, что мы сможем поймать того, кто управляет этими пчелами. Я уверен, что это так. Используй технику призыва предков. Не нужно экспериментировать. Шепнул я Даше, когда император попросил ее продемонстрировать всем присутствующим свой дар. Даша с подозрением посмотрела на меня, но не стала ничего говорить. Лишь кивнула и вышла вперед. После активации дара, вокруг нее вновь замертво упали пчелы. среди которых также оказались две крупные огненные окраски. Даша послушалась меня, и перед журналистами возник призрак прадеда нынешнего императора, правитель, при котором Российская империя стала одним из мировых лидеров по всем ключевым показателям, Николай Павлович Романов. «Тот, тот сомневается в моей правнучке», разнесся голос бывшего императора, заставляя всех вздрогнуть. «Наша она! Наша! Но пока еще слаба! Отпускай меня, девочка!» Сказав это, Николай Павлович исчез. Его исчезновение сопровождалось сильнейшим выбросом силы, который повалил первые ряды журналистов и поломал им технику. Даже не помогли щиты, установленные бойцами гнева. Даша снова начала падать, и все пошло по прежнему сценарию. «Активируйте свой дар и не отпускайте его, пока не закончится пресс-конференция! Потом все объясню! Быстрее!» Зашептал я на ухо императору, когда увидел пчелу, убившую нас в прошлый раз. Он повернул голову в мою сторону, но все же сделал, как я попросил. Мертвая тушка пчелы упала рядом с нами, и я тут же заключил ее в кровавый шар, укрепив его изнутри техникой щита. Перестраховаться не помешает. Как я ни старался, но не смог разглядеть ничего подозрительного. Император просил меня помочь с поимкой и уничтожением наших незримых врагов, и именно этим я сейчас занимаюсь. Главное — быть предельно внимательным. В случае чего у меня есть еще две попытки возврата. Хотя после увиденного в формации и слов Даяны у меня появились сомнения на этот счет. Император продолжал удерживать дар. Это позволило полностью обезопасить нас от пчел. Активация дара императором заставила всех присутствующих поежиться и вновь испытать неосознанный страх. Но журналисты довольно быстро справились с этим. Первый вопрос раздался уже через пару минут, и адресован он был императору, который даже не задумываясь ответил на него, как и на пару следующих. До Даши очередь дошла лишь на пятом вопросе. И то ее попросили не делать так больше, заявив, что после подобной демонстрации сомневающихся уже не осталось. Эта просьба сработала в качестве резко выдернутой пробки. После нее на Дашу обрушилось столько вопросов, что она начала потихоньку поносить императора, бросая в его сторону гневные взгляды. Но нужно отдать императору должное. На большинство вопросов он помог ей ответить. Я же все время внимательно следил за окружающим нас пространством, опасаясь нового появления пчел-убийц. Но дар призрачных погонщиков прекрасно справлялся. Император представил меня в качестве охранителя великой княжны Дарьи и заявил, что в ближайшее время я буду находиться рядом с ней, оберегая ото всех опасностей. Эта новость никого не удивила. Несколько человек лишь задали вопросы по поводу Насти и меня. А конкретно, почему официальный жених великой княжны Анастасии представлен в охранителе к ее сестре? Но у императора уже был заготовлен на это ответ. Настя скоро отправится погостить в Сибирь к своим родственникам из рода Шуйских. А пока она будет гостить у них, Сергей присмотрит за Дашей. К моменту возвращения Насти я обещаю решить эту задачу и освободить Сергея. Возможно, он снимет с охраны своего племянника Аркадия, дядю Диму, что было самым очевидным. Ведь это сын не настоящей сестры императора. А возможно, император отзовет дядю Егора из его кубанской командировки. Но я-то прекрасно знал, для чего все это устроено в реальности. Сразу две очень лакомые цели постоянно будут находиться вместе. Наши тайные враги по-любому не устоят перед подобным подарком. Пресс-конференция длилась еще примерно час, за который я не произнес ни слова, просто стоял за спиной Даши, ожидая очередного нападения. Но ничего не происходило. Похоже, взрывные пчелы были в очень ограниченном количестве. Стоило императору объявить, что все кончено, и нас тут же взяли под свою охрану наши дружинники и бойцы из гнева государева, помогая спуститься с трибуны. Все прошло просто великолепно. заявил Листьев, показывая императору большой палец. Кланы Волковых и Белинских уже направили официальные запросы в имперскую канцелярию. В них они требуют разъяснений по поводу размещения в их зоне ответственности афганских кланов, их численность и потенциальное боевое значение. «А может мне им еще прислать досье на каждого одаренного, что имеется у беженцев в распоряжении?» усмехнулся император. — О, с подобной просьбой к нам обратились Горкины, — на полном серьезе ответил пресс-секретарь. От его слов император закашлялся. — А им-то какое до этого дела. Вроде Горкины не принимали чьей-либо стороны. — Да и смысл им лезть. Их же просто сотрут и не заметят. Листьев лишь пожал плечами. — Хрен с ним, с Горкиными. Действуйте по плану. Если уж совсем начнут наглеть, отправляйте напрямую ко мне. Пускай записываются на прием и ждут своей очереди. В общем, все как положено. Нас пытались убить. Влез я в их разговор, демонстрируя императору кровавую сферу.